эндрю продолжал размышлять надо теперь думать такими категориями большими историческими периодами в масштабах недоступных разумению простых смертных его талант его опыт его подготовка все теперь имеет значение все неразрывно взаимосвязано он готов взвалить на себя неподъемное бремя ответственности он избран для этого и ему предстоит это доказать когда он обнаружит ларец В глубине итальянских Альп. А Эдриэна необходимо нейтрализовать. Это просто его брат-слабак, он нерешителен, он ему не соперник. Надо просто ему помешать. Он проникнет к нему в гостиничный номер, и все. Эндрю двинулся по тропинке Рок-Крик-парка. Вдали виднелось несколько пешеходов. Этот парк в вечернее время не место для прогулок. А где же Грин? Его квартира ближе к парку, чем аэропорт. А Грин попросил его поторопиться. Эндрю взял левее и вышел на лужайку. Закурил. Не следует стоять в свете фонаря. Он увидит Грина на тропинке. Фонтин, майор вздрогнув, обернулся. В двадцати ярдах от него за деревом стоял Мартин Грин. В штатском в левой руке он держал этажа Кейс. «Мартин, какого черта? Иди сюда!» — сказал капитан Сурова. Эндрю поспешно подошел к дереву. «Что такое? Все пропало, Фонтин. Все полетело к черту. Я тебе обзвонился со вчерашнего утра. Я был в Нью-Йорке. Что случилось? Пятеро наших офицеров сидят в карцере в Сайгоне. Догадайся, кто? Что? Но ведь повестка не выписана. Никому эта повестка и не понадобилась. Генеральная инспекция нагрянула, как снег на голову. Они обложили нас по всем, со всех сторон. По моим подсчетам, через двенадцать часов они меня вычислят. А ты уже под колпаком. Погоди, постой, ну это же черт знает что. Они же пока не предъявили нам обвинения. И я единственный, кому это на руку. Ты же не упоминал моего имени там, в Сайгоне? Конечно, нет. Я лишь сказал, что у нас есть свой человек. А им больше ничего и не надо, они меня вычислят. Но как... Масса способов. Возьмут регистрационные журналы и сверят отметки о моих приходах-уходах с твоими отметками. Это первое, что приходит на ум. Что-то там произошло. Кто-то нас провалил. Взгляд Грина блуждал. Эндрю дышал ровно, спокойно глядя на капитана. «Нет, не там», — сказал он мягко. «Здесь вечером, в среду», — Грин вскинул голову. «А что вечером, в среду?» «Этот черномазый адвокат Невинс». «Ты, идиот несчастный, подстроил его убийство. Мой брат обвинил меня, обвинил нас. Он поверил мне, потому что я сам так думал. Это было слишком глупо», — майор говорил яростным шепотом. «Только так он удержался, чтобы не наброситься на собеседника». Грин ответил тихо и надменно. «Вывод правильный, но исходные посылки неверны. Что я подстроил? Да». Так я заполучил чемоданчик этого гада, где лежала телега на нас. Но цепочка была столь длинной, что исполнители даже не подозревают о моем существовании. И чтобы тебе уж все было известно, скажу, что сегодня их поймали в Западной Вирджинии. Они просто отмывали деньги, принадлежащие некой компании, которая давно уже в розыске, их ищут за мошенничество. Мы тут ни при чем, нет, Фонтин, дело не во мне». Что бы там ни было, мы погорели во Вьетнаме. И я полагаю, провалил все ты. Эндрю замотал головой. Это невозможно. Я все сделал. Перестань, не будем терять времени. Мне это уже безразлично, потому что я выхожу из игры. В камере хранения аэропорта Далиса стоит мой чемодан, а в кармане у меня билет до Тель-Авива в один конец. Но я окажу тебе последнюю услугу. Когда все провалилось, я позвонил приятелям в генеральную инспекцию. Они мне кое-чем обязаны. Так вот, этот рапорт Барстау, из-за которого мы в штаны наложили, не самое главное. Что ты хочешь сказать? Помнишь запрос о тебе из Конгресса? Грек, о котором ты слыхом не слыхивал. Дакакос? Верно, Теодор Дакакос. В инспекции это называется «Проба Дакакоса». Это он. Никто не знает, каким образом, но именно этот грек получал все данные о деятельности зоркого корпуса, и он переправлял каждую бумажку в генинспекцию. «Теодор Дакакос», — подумал Эндрю, — «Теодор Дакакос, сын грека-машиниста, убитого 30 лет назад на Миланской сортировочной станции, монахом, который приходился ему братом. Сколько отважных людей...» предпринимала попытку завладеть ларцом из Константинополя. Майор вдруг совершенно успокоился. «Спасибо за информацию», — сказал он. Грин помыхал в воздухе атташе кейсом. «Кстати, я съездил в Балтимор. Балтиморские сведения — одни из самых ценных», — сказал Фонтин. «Там, куда я направляюсь, может понадобиться все наше железо, вооружение, военная техника» бумажки помогут мне переправить кое-что из Вьетнама в долину Негев. Вполне вероятно. Грин поколебался, прежде чем спросить. «Не хочешь со мной? Мы тебя можем спрятать. Это лучший для тебя выход. У меня есть выход еще лучше. Перестань себя обманывать, Фонтин. Воспользуйся своими знаменитыми деньжатами и сваливай отсюда побыстрее. Купи себе убежище». Твое дело кончено. Ошибаешься. Только начинается. Глава 25. Июньская гроза еще больше замедлила движение транспорта на улицах Вашингтона. Это был один из тех потопов без единого просвета, когда пешеходы передвигаются бросками. Подъезд, навес, подъезд. А автомобильные дворники не справляются с пеленой воды застилающее лобовое стекло. Эдриен сидел на заднем сиденье такси и размышлял о троих людях. Барбара Дакакос, брат. Барбара в Бостоне, возможно, сейчас сидит в библиотечном архиве и ищет интересующие его сведения, сведения чрезвычайной важности об уничтожении свитков, опровергающих догмат Филиокве. Если эти документы находились в старинном ларце, и существует несомненное доказательство их уничтожения, значит ли это, что Ларец был обнаружен?»